Глава 7. Лицом к стене. Я послушно уперся лбом в шершавую перегородку. Все происходящее начинало меня раздражать. Один из конвоиров щелкнул замком наручников и снял их. Затем отпер дверь камеры и скомандовал «Заходи». До настоящего времени я никогда не бывал в изоляторе временного содержания. Слышал, конечно, о таких местах, но видеть их изнутри ни разу не доводилось. Что ж, Вот и пришло время, Несмотря на стоявшую на улице жару, здесь было сыро и прохладно. Ни о каких удобствах, разумеется, и речи не шло. Небольшой бетонный мешок, 5 на 5 метров. Вдоль стен две пары двухъярусных кроватей. Нар, точнее. В углу, отделенный пластиковой шторкой, благоухал грязный унитаз. Обстановка, скажем прямо, небогатая. Пока я разглядывал убранство изолятора, трое его постояльцев также внимательно изучали меня. Понятное дело, их весьма удивил новичок в дорогущем костюме, совершенно не вписывающийся в местный интерьер. Один из трех явно был жителем горных районов побережья: коренастый, носатый, черноволосый и заросший густой щетиной. Двое других бродяги из трущеб, невесть каким чудом оказавшиеся в этой части города. Грязные потлатые и вонючие в изорванной одежде. Все они сидели на корточках возле одной из стен. «Чё замер?» — хриплым голосом протянул один из бродяг и приветливо махнул рукой. «Присаживайся. В ногах правды нет. Докладывай. Откуда такой красивый к нам приехал?» «Занятно». Мужик явно понял, что я в такой ситуации оказался впервые и решил прибрать новенького к рукам. Разжиться новой одеждой, вероятно, или потишить свое самолюбие. Неужели он и правда подумал, что такое прокатит? Меня подобное поведение лишь повеселило, хотя, надо признать, в остальном ситуация была совсем не смешной. «А ты кто такой, чтобы я тебе что-то докладывал?» — поинтересовался я, решив сразу взять инициативу в свои руки. «Представься для начала, сыч!» Сычами в гигаполисе обычно называли бомжей и потоскух к которым не рисковали прикасаться добропорядочные люди. Конечно, кому хотелось подцепить какую-нибудь болезнь? Бродяга явно не ждал такого ответа и промолчал. Зато южанин, смерив меня взглядом из-под лобья, медленно поднялся на ноги и, приблизившись, заговорил с жутким акцентом. Слэш, щегол, тут все по правилам. Представляться должен тот, кто входит». «Так что...» Слушать я его не собирался. Собственно, как и следовать местным правилам. Плясать под дудку оборванцев? еще чего. Южанин был крепкий, и уронить такого с одного удара дело не из простых. Только вот Горец не подозревал, что даже рядовые бойцы оборонекса при заключении контракта получают возможность улучшить свое тело. Нет, это не было аугментацией в прямом смысле этого слова. Но для увеличения боеспособности каждый из солдат корпорации проходил курс, во время которого нам в тело вводили целый ряд биодобавок. Они немного перестраивали тела солдат на довольно долгий срок, вплоть до 20 лет, в зависимости от индивидуальной переносимости. Синтокортизол для улучшения мышечной массы, ренотриаксон для ускоренной реакции. еще что-то, название чего я даже не запомнил. Это не делало нас киборгами. Но преимущество перед другими людьми появлялось. Болевой порог становился чуть выше, мышцы чуть крепче, реакция чуть быстрее, а зрение острее. Выкинув руку вперед, я ударил южанина согнутыми костяшками пальцев прямо в кадык. Он даже не успел сообразить, что произошло, и не сделал попытки увернуться. Лишь захрипел, хватая себя за горло, а в следующем мгновении мешком рухнул на грязный пол, когда я пнул его под колено и добавил кулаком в ухо. Бродяги ошеломленно молчали. «Какая из коек?» — свободна? спокойно спросил я, не обращая внимания на окорчащегося от боли южанина. Один из бродяг с широко раскрытыми глазами, не моргая, указал на верхнюю нару возле западной стены. Я кивнул и легко запрыгнул на нее, стараясь не думать о том, кто тут лежал до меня. «Эх, жаль, что костюм придется сжечь» но надевать его после того, как отсюда выйду, я точно не собирался. В том, что это произойдет очень скоро, я не сомневался. В самом деле, то, в чем нас с отцом обвинили, — сущий бред. Мы никогда не приступали закон и уж точно не грабили склад неопротезиса. Я находился на службе, а отец, он бы не стал заниматься такими вещами. Слишком опасно, а выгоды — машины плевок. У нашей семьи дела и так шли хорошо зачем было разрушать репутацию и собственные жизни ради призрачной выгоды. «Сунетесь ночью, убью», — коротко предупредил я, решив окончательно прояснить свою позицию. Через какое-то время южанин пришел в себя и отполз на свою койку, не сказав мне ни слова. До следующего утра он не раскрывал рта, в отличие от сычей, обсуждавших все подряд. Поначалу они даже попытались было втянуть меня в свой разговор, но правильно расценили тяжелый взгляд, которым я придавил их, и больше не лезли. Ждать адвоката, которого я вызвал сразу после нашего с отцом задержания, пришлось до обеда следующего дня. Дверь в камеру открылась, и один из солдат велел мне выходить. Я не заставил себя уговаривать. Стоявшая в изоляторе вонь не дала даже нормально уснуть, так что выбраться наружу было очень приятно, даже несмотря на вновь защелкнувшиеся на запястьях наручники. Конвоиры проводили меня на первый этаж здания и завели в небольшое помещение. За исключением стола, трех стульев и камеры под потолком тут находилось разве что огромное зеркало в пол стены. Я прекрасно понимал, что на самом деле это стекло, и оттуда, за ходом допроса, наверняка будет кто-нибудь наблюдать. На десяток с лишним минут меня оставили одного, велев сидеть смирно. Я, впрочем, никуда дергаться и не собирался. Через какое-то время в комнату вошли двое. Одного из этих людей я знал. Это был адвокат отца Артур Шизен. Наполовину китаец, наполовину русский, почти лысый, пухлый коротышка. Много лет представлял интересы нашей семьи. Но в такой ситуации, судя по его кислому виду, оказался впервые. Вторым, если верить географической проекции на руке, был старший следователь Министерства внутренних дел. Надо думать... «Именно он будет вести допрос». Мужчина сел напротив меня, достал из кармана вейп, сделал пару затяжек. «Матвей Васильевич, вас ознакомили с вашими правами по пути сюда?» «Да». «Хорошо». Мой собеседник достал из второго кармана небольшой кусок пластика, оказавшийся планшетом-трансформером, и несколькими быстрыми движениями развернул его, положив передо мной на стол. «Меня зовут Николай Шилов. Я. Старший следователь отдела номер 3 прокуратуры гигаполиса Сочи. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими записями и начнем. Моего спутника отключили еще при задержании, так что пришлось сесть и вдумчиво прочитать то, что предлагал инспектор. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Старшим следователем третьего отдела прокуратуры гигаполиса Сочи Шиловым Николаем Владимировичем, Рассмотрены материалы уголовного дела номер 77483, возбужденного 23 июня 2091 года по факту обнаружения похищенных экспериментальных имплантов с Краснодарского склада корпорации «Неопротезис». Установлено, следствием собрано достаточно доказательств для предъявления ГР. Соколову Матвею Васильевичу, прож по адресу Рожд, 18 сентября 2066 года, обвинение в том, что он организовал кражу экспериментальных имплантов с Краснодарского склада корпорации «Неопротезис» на общую сумму в 210 миллионов рублей, а именно. Дальше шел длинный перечень украденного имущества. Изучая этот список, постепенно я хмурился все сильнее и сильнее. В голове сразу возникла картинка того здания в Афинах, которое мы с моими бойцами брали штурмом. Часть перечня имплантов совпадала с тем, что я видел в тех контейнерах, как и то место, откуда они были украдены. Также обвиняемому вменяется в вину часть 2 статьи 105 УК Евразийского Союза, а именно убийство двух или более лиц по предварительному сговору в список убитых, Эти имена я совершенно точно видел впервые в жизни, и уж наверняка не убивал людей, указанных в этом документе. Текст настоящего постановления доведен до моего сведения путем личного прочтения, мне разъяснены в устной форме мои права в качестве обвиняемого». Под документом виднелся контур отпечатка пальца. «Ознакомились?» «Будьте добры, прижмите большой палец к указанному месту». Дождавшись, пока я прочту весь этот бред, следователь кивнул на планшет. «Я не буду этого делать». «Да ну!» — лениво отозвался Шилов. «Может быть, послушаете для начала своего адвоката?» «Разумеется. Но сначала я бы хотел остаться с ним наедине». «Что ж, ваше право», — пожал плечами следователь, вставая из-за стола. «Даю вам десять минут». Я дождался, пока он выйдет из комнаты и повернулся к Шизену. «Что за хрень тут творится, Артур?» «Матвей, послушай». Пухлый адвокат провел рукой по лбу, утирая пот. Все гораздо серьезнее, чем кажется. Что, правда? Думаешь, после того, как меня повязали на помолвке собственной сестры и посадили на целую ночь в каталашку с бомжами, я этого не понял? Матвей! Это идиотская ошибка, Артур! Кто вообще в здравом уме поверит, что я ограбил склад неопротезиса? Доказательства более чем серьезные, нахмурился адвокат. И, видя, что я готов взорваться, примирительно поднял руки. «Погоди, не горячись, просто послушай». Два дня назад кто-то сообщил в Министерство внутренних дел, что в доках хранится контрабандный груз. Аноним назвал точное место, один из складов твоего отца. «Да это просто за гранью. Анонимное сообщение. И этого хватило, чтобы Матвей...» «Пожалуйста, успокойся». Вместе с этим в министерство передали запись, на которой явно видно, как в этот склад разгружают контейнеры с маркировкой неопротезиса. Силовики связались с краснодарским филиалом корпорации и выяснили, что у них действительно похитили несколько таких ящиков. Министерство потянуло за ниточки и выяснило, что ты столкнулся с украденным грузом в Афинах. «Я нашел его, а не украл!» Чтобы выплеснуть ярость, пришлось ударить кулаком по стальной пластине стола. «А после эти контейнеры увез транспортник Абаронекса!» «Знаю, знаю!» Артур снова провел рукой по лбу. Уже успел поговорить с нужными людьми, но... «Видишь ли, этот груз вернули в Краснодар одновременно с тобой. И через четыре дня после того, как его выгрузили на нашем побережье, контейнеры снова пропали. А конвой, охранявший их, обнаружили лишь через неделю. Двое людей были убиты, еще одному удалось выжить. Сейчас он под защитой Министерства». «Это же просто бред!» «Знаю, все выглядит как какой-то нелепый фарс, но...» «Этот свидетель описал одного из нападавших». «Только не говори, что я подхожу под это описание!» «Так и есть», — вздохнул юрист. «Значит, это подстава. Не бывает таких совпадений, Артур!» «Матвей, я работаю с твоим отцом больше 15 лет». И тебя знаю достаточно хорошо, чтобы быть уверенным вы никак не замешаны в произошедшем. Скажу откровенно. Некоторые друзья Василия в министерстве также считают, что это ошибка. Или подстава, как ты выразился. Но на общую картину наша уверенность не влияет. Единственный способ доказать, что вы не виновны – извлечь ваши нейрочипы и подвергнуть их глубокому анализу. Следствие должно убедиться, что на устройствах нет записи о похищении груза. Тогда и только тогда вас отпустят под залог. Под залог? Обвинения и улики даже без ваших воспоминаний более чем серьезные, я уже говорил. И даже если в голозаписях не найдется подтверждение преступления, будет суд. Но в этом случае можешь не переживать я выиграю дело и докажу, что все улики сфабрикованы. Вы будете полностью оправданы. Ни хрена не понимаю, Артур оборонок с легкостью может доказать что я не причастен к этому ограблению я ведь все время находился на службе даже когда вернулся на побережье сразу же отправился в их госпиталь на обследование а оттуда на гиперпетлевой экспресс у меня просто не было возможности совершить налет адвокат прокашлялся видишь ли матвей в этом главная проблема следователи разумеется знают что ты боец корпорации и сразу связались с отделом, курировавшим твою службу, но... Ладно, скажу как есть. По записям госпиталя ты закончил обследование и выписался оттуда на два дня раньше, чем приехал в Сочи. И этот промежуток выпадает как раз на время нападения на конвой, сопровождающий груз неопротезиса. Ты что, шутишь? Даже не думал. Но... Я хотел было возмутиться, но замолчал. В наш век тотального контроля и слежки, записей о перемещениях, геолокации, нейрочипов и всего прочего, установить место, где человек находился в определенный момент времени, не составляло никакого труда. И если кто-то умудрился подделать записи о моих перемещениях в недрах одной из могущественных корпораций мира, дело дрянь. Что? Если все так, как ты говоришь, то это стопроцентная подстава, Артур. Кто-то, у кого есть доступ к архивам Оборонекса, внес изменения в логи о моих перемещениях. Эти же люди, наверняка, организовали похищение груза, и они же подкинули его на наш склад. Я думал в схожем направлении, согласился адвокат. Но к нашему счастью, к твоему нейрочипу они доступа не имеют, а значит вся их возня окажется бессмысленной. Не переживай, Матвей, мы разберемся. Но для чего всё это было проворачивать? Кому мы могли перейти дорогу? Насколько я знаю, у отца не было врагов, как и у меня. «Враги есть у всех», — вздохнул Артур. «Просто не все о них знают. Я хочу поговорить с Леной. Боюсь, это невозможно. Ты находишься под следствием, и тебе запрещены контакты с кем-либо, кроме адвоката, то есть меня. И с отцом, и с ним». «Впрочем, сейчас я как раз направляюсь к нему. Передай ему, что я этого не делал, хорошо?» «Хорошо», — улыбнулся адвокат. «Но поверь, он это и так знает». «Нужно ли мне поговорить еще с кем-нибудь?» «С Леной», — тут же ответил я. «Скажи ей, что мы в порядке и что я свяжусь с ней сразу, как только смогу. И позвони Кристине Шельц, передай ей то же самое». Если девушки будут задавать вопросы, отвечай, говори все как есть. Те охранники, которых нанял отец, пусть ни на шаг не отходят от сестры, ты понял? Конечно. И еще кое-что. Мой мозг лихорадочно обрабатывал полученную информацию. Позвони Пете Годунову, пусть свяжется с Хакером. Эта девушка, ее зовут Женя. Скажи, что мы с ней познакомились в трущобах накануне дня рождения Алисы. Он поймет, о ком я, и сам сообразит, как ее найти. «Хорошо, но зачем тебе хакер?» «Те, кто подставил меня и отца, способны мастерски подчищать хвосты. Но даже такие профессионалы оставляют следы. Я хочу знать, кому понадобилось подставлять нас. Хорошо, я свяжусь с ним». Дверь снова открылась, и в комнату вновь вошел следователь. «Время вышло, господа. Матвей Васильевич, рекомендую вам все же подтвердить тот факт, что вы ознакомлены с обвинениями». Поверьте, это в ваших же интересах. Вы ведь не хотите возвращаться в тот клоповник, где провели ночь? Поставьте подписи, вас переведут в одноместную камеру до начала следственных мероприятий. Согласие с ознакомлением не означает, что вы соглашаетесь с обвинением. Хорошо, нахмурился я, прижимая большой палец к планшету. Экран моргнул зеленым светом, и Шилов, сложив его в несколько раз, убрал устройство к себе в карман. Отлично, сказал он. Сейчас вас отведут на новое место, а завтра утром мы отправимся в лабораторию. Там извлекут ваш нейрочип, и мы продолжим расследование».